Глава 16 Будильник, затрещав, разбудил Мартина. Хотя он спал очень крепко, однако просыпался моментально, как кошка, всегда в хорошем настроении, довольный тем, что миновали 5 часов забытья. Он ненавидел это временное забытие. Ему нужно было столько сделать и столько пережить. Он жалел о каждой минуте, отнятой у него сном. Не успел умолкнуть звон будильника, как он уже окунул голову в таз с холодной водой, от которой по его телу пробежала приятная дрожь. Но на этот раз он не последовал своей ежедневной программе. Его не ждал неоконченный рассказ, в голове не было новой темы, которая просилась бы наружу. Накануне он поздно засиделся за занятиями и потому встал перед самым завтраком. Он попробовал прочесть главу из книги, но голова не работала. И он закрыл книгу. В этот день начиналась новая фаза борьбы. Период, когда ему придется бросить литературу. От этой мысли ему становилось грустно. Точно он собирался покинуть дом и семью. Он взглянул на груду рукописей в углу комнаты. Да, сравнение верно. Он собирался их покинуть, этих жалких, обесславленных детей, никогда нигде не принятых. Он начал перелистывать их, останавливаясь на своих любимых местах. Котел и приключений он достоил прочтения вслух. Его последнее произведение «Радость», законченное лишь накануне и брошенное в угол из-за неимения денег на марки, также заслужило его похвалу. «Никак в толк не возьму», — пробормотал он. «Может быть, редакторы ничего не понимают?» «В этой вещи все хорошо. А какую дрянь они печатают у себя? Все, что печатается, куда хуже этого. По крайней мере, почти все». После завтрака он уложил пишущую машинку в футляр и понес ее в Окленд. «Я еще за месяц остался должен», — сказал он приказчику в магазине. «Но передайте, пожалуйста, хозяину, что на днях я найду работу и через месяц все уплачу». Затем он переправился на пароме в Сан-Франциско и пошел в контору по трудоустройству. «Какую угодно работу, специальности не имею», — начал было он, как его прервало появление нового лица. Этот человек был одет щеголевато, как рабочий с претензией на хороший вкус. При виде его агент безнадежно покачал головой. «Все еще никого нет?» – спросил тот. «Ну, как бы там ни было, а мне необходим человек сегодня же». Он повернулся и уставился на Мартина. Мартин также начал разглядывать его и увидел одутловатое, бледное, но все же красивое лицо, явно выражавшее слабохарактерность. По многим признакам он понял, что тот всю ночь прокутил. «Вы что, работу ищете?» — спросил он Мартина. «А что вы умеете делать?» «Всякую тяжелую работу могу быть матросом, пишу на машинке, но стенографии не знаю. Умею ездить верхом, готов на все и согласен взяться за что угодно». Тот кивнул головой. «Это мне нравится. Меня зовут Доусон, Джо Доусон, и я ищу работника в прачечную. Вот это не по моей части». Мартину в миг представилась забавная картинка, как он стоит и гладит тонкое дамское белье. Но Джо ему понравился, и он добавил. «Я мог бы взяться за простую стирку, я этому научился, когда был матросом». Джо Доусон на минуту задумался. «Вот что, давайте-ка переговорим, согласны выслушать?» Мартин утвердительно кивнул головой. «Прачечная маленькая находится за городом, при отеле «Горячие ключи». Обслуживают ее двое, старший и подручный. Я и есть старший». «Работать вы будете не для меня, но под моим началом. Ну как, согласны?» Мартин задумался. Перспектива была заманчива. Несколько месяцев труда, и у него будет свободное время для занятий. Он будет старательно работать и усиленно заниматься. «Харчи хорошие, и комната отдельная», — сказал Джо. Это решило дело. Отдельная комната, где можно будет без помехи заниматься по ночам. «Но трутацкий, добавил Джо. Мартин многозначительно провел рукой по своим могучим мускулам. «Это от физической работы», — сказал он. «Ну так ударим по рукам», — Джо дотронулся до своей головы. «Эх, ты, как кружится! Еле глаза открываю. Здорово кутнул вчера, так завертелся, что ужас. Вот условия. Жалования дают на двоих сто в месяц, харчи. Мне полагается 60, а подручному 40. Но прежний рабочий знал дело. Вы же новичок». Вначале мне придется за вас работать, пока я вас не научу. Давайте решим так. Вы начнете с тридцати, а затем постепенно дойдете до сорока. Я буду справедлив. Как только научитесь делу, будете получать сорок». «Идет?» — объявил Мартин и протянул руку. Джо пожал ее. «Дадите что-нибудь вперед, на билеты всякие расходы». «Все пропил?» — с грустью проговорил Джо, схватившись за голову, которая у него трещала. «Остался один обратный билет». «А я тоже без гроша останусь, когда уплачу за пансион». «Плюньте на пансион», — посоветовал Джо. «Не могу я, сестре должен». Джо присвистнул и начал ломать себе голову, но тщетно. «У меня еще осталось на выпивку», — в отчаянии сказал он. «Пойдем со мной, авось что-нибудь и придумаем». Мартин отказался. «Не пьете?» — Мартин кивнул. «Хотел бы подражать вам, да никак вот не могу», — жалобно сказал Джо. «Когда проработаешь в этом аду всю неделю, то никак уж без выпивки не обойтись, а не то еще горло себе перережешь или дом подожжешь. Но я рад, что вы не пьете». Продолжайте в том же духе. Мартин ясно осознавал пропасть между ним и этим человеком. Пропасть, вырытую книгами. Но он без труда сумел перешагнуть через нее. Он сам решил вопрос о проезде, перед которым больная голова Джо стала в тупик. Свой сундук он пошлет в Шелли по билету Джо, а сам отправится на велосипеде. До Шелли насчитывалось всего 70 миль. Он проедет их за воскресенье и в понедельник утром примется за работу. А пока он пойдет домой укладываться. Прощаться было не с кем. Рута и ее семья проводили лето на озере Теха. Мартин прибыл в Шелли в воскресенье вечером, усталый, весь в пыли, и Джо восторженно приветствовал его появление. Оказалось, что он проработал весь день, подвязав больную голову мокрым полотенцем. «Часть стирки осталась еще с прошлой недели», — пояснил он. «Из-за того, что мне пришлось поехать в город искать работника. Сундук ваш доехал благополучно, он стоит у вас в комнате, Он унацкий тяжел. Что у вас там такое, слитки золота, что ли?» Джо уселся на кровать и смотрел, как Мартин раскладывает свои вещи. Сундук его был, собственно говоря, попросту ящиком из-под съестных припасов. И мистер там взял с него за этот ящик полдоллара. С помощью двух веревочных ручек Мартин превратил его в сундук, который можно было сдать в багаж. Широко раскрытыми глазами Джо наблюдал, как из этого сундука появилось несколько рубашек, несколько смен белья, затем книги и книги. «Там до самого дна только книги?» — спросил он. Мартин утвердительно кивнул и продолжал выставлять том за томом на кухонном столе, играющем роль умывальника. «Здорово!» — вырвалось у Джо. Он умолк, переваривая услышанное и, по-видимому, задумавшись о чем-то. Наконец он что-то надумал. «Послушайте, вы, верно, за девушками не очень того? Увиваетесь?» «Нет», — ответил Мартин. «Раньше, пока я еще за книги не принялся, это было, а потом некогда стало». Да и здесь некогда будет, здесь времени хватает только на то, чтобы работать да спать. Мартин вспомнил о том, что приучил себя спать всего по 5 часов в сутки, и улыбнулся. Его комната помещалась над прачечной, в том же здании, где находился мотор, качавший воду, дававший электрическую энергию и двигавший машины в прачечной. Механик, живший в соседней комнате, зашел познакомиться с новым товарищем и помог Мартину приспособить у себя электрическую лампочку, которую можно было по желанию передвигать по проводу так, чтобы она висела над кроватью или над столом. На следующее утро Мартина разбудили в четверть седьмого. До завтрака оставалось полчаса. Узнав, что в здании прачечной имеется ванна для служащих, Мартин, к великому изумлению, Джо отправился туда и принял холодную ванну. «Ишен какой!» — объявил Джо, усаживаясь за стол в углу кухни отеля. Вместе с ними завтракали механик, садовник с помощником и два или три конюха. Они поели торопливо, в угрюмом молчании, изредка перебрасываясь несколькими словами. Слушая их, Мартин понял, как далеко он от них ушел, и хумственная отсталость удручающе действовала на него. Ему хотелось поскорее избавиться от них, поэтому он также быстро проглотил завтрак, невкусный, неаккуратно приготовленный, и со вздохом облегчения вышел из кухни. Паровая прачечная была мала, но отлично оборудована. Все, что было возможно, делали в ней машины новейшей конструкции. Мартин, согласно инструкциям, Джо начал сортировать на большие кучи грязное белье. Между тем, как Джо запускал машину для стирки и приготовлял жидкое мыло. Оно делалось из разных едких щелочей, и Джо приходилось закутывать голову полотенцем, чтобы защитить рот, ноздри и глаза. В таком виде он походил на мумию. Окончив сортировку белья, Мартин помог Джо выжать выстиранное белье. Для этого белье закладывалось во вращающийся приемник, делавший несколько тысяч оборотов в минуту, в котором вода извлекалась из белья посредством центробежной силы. Затем Мартин попеременно следил за сушильным и за выжимальным аппаратами, а в промежутках разворачивал чулки и носки. К обеду все чулки и носки были уже выстираны, и Джо с Мартином стали пропускать их через каток. В это время уже грелись утюги. Затем они гладили до шести часов, но тут Джо с сомнением покачал головой. «Что-то затянули работу. Придется заканчивать после ужина». После ужина они проработали до десяти при ярком электрическом свете. Мартин и Джо скинули с себя почти всю одежду, но все равно обливались потом и задыхались. «Точно в тропиках, когда судно грузишь», — сказал Мартин, поднимаясь наверх. «А вы ничего справляетесь», — сказал Джо. «Вы молодцом за дело взялись. Если вы будете всегда так работать...» то вы не больше месяца останетесь на 30 долларах. Во второй уже все 40 получите, но не уверяйте, что вы раньше никогда не гладили, меня не проведете. Честное слово, я никогда в жизни не выгладил ни одной тряпки, стал заверять Мартин. Вернувшись к себе, он сам удивился своей усталости, забыв, что целый день был на ногах и проработал 14 часов подряд. Он поставил будильник на 6 часов и затем отсчитал назад 5. Значит, можно почитать до часу ночи. Сняв башмаки, чтобы дать отдых распухшим ногам, он сел за стол, заваленный книгами. Открыв Фиска на том месте, где он остановился два дня назад, он принялся за чтение. Но первый же абзац показался ему настолько непонятным, что он еще раз перечитал его. И вдруг почувствовал, что просыпается, и что все тело его онемело и застыло от холодного ветра с гор, врывавшегося в окно. Он взглянул на часы, было уже два. Значит, он проспал за столом 4 часа. Кое-как раздевшись, он лег в постель и уснул, не успев положить голову на подушку. Во вторник работа продолжалась точно так же, с утра до вечера, без передышки. Быстрота, с которой работал Джо, приводила Мартина в восторг. Джо в работе был настоящим дьяволом. Он целый день был внимателен и напряжен, и не терял буквально ни минуты. Он сосредотачивал все свое внимание на работе, чтобы выгадать секунду, и указывал Мартину, как можно двумя-тремя движениями сделать то, на что Мартину требовалось четыре или пять. «Закон меньшего усилия», — определил Мартин, стараясь во всем подражать Джо. Сам он тоже был хорошим работником, быстрым и ловким, и всегда гордился тем, что мало кто может превзойти его. Он весь отдавался делу, стараясь учесть все указания Джо. Он так быстро и хорошо растирал крахмальные воротнички и манжеты, чтобы на них под утюгом не образовались пузыри, что даже заслужил похвалу Джо. Свободного времени в прачечной не было вовсе. Джо никогда не давал передышки и сразу переходил от одной работы к другой. Однажды они накрахмалили 200 мужских рубашек подряд. Нужно было быстро схватить правой рукой манишку, воротничок и манжеты и опускать их в горячий крахмал, а левой придерживать остальную часть рубашки, чтобы она не попала в таз. При этом крахмал был такой горячий, что им приходилось опускать руки в холодную воду, прежде чем отжать его. В этот день они проработали до половины одиннадцатого над тонким бельем, прозрачным, украшенным кружевами и складками, рубашками модных дам. «Я за тропики. Там хоть можно голым ходить», — смеясь сказал Мартин. «А что же я стал бы тогда делать?» — серьезно засомневался Джо. «Я только и умею что стирать. Зато здорово умеете. Еще бы! Ведь я с одиннадцати лет начал в Оклинге, в прачечной контракоста. Подкладывал белье в каток. С тех пор уже восемнадцать лет, как я ничем другим не занимаюсь». Но такой работы, как здесь, я еще не видел. Сюда нужен еще, по крайней мере, один работник. Завтра опять весь вечер проработаем. По средам у нас полагается белье катать, воротнички и манжеты». Мартин завел будильник, сел за стол и открыл фиска. Но он так и не кончил первого абзаца. Строчки сливались у него перед глазами, и он клевал носом. Он попробовал ходить по комнате, колотил себя по лбу кулаком, но никак не мог преодолеть сна. Он поставил книгу перед собой и пальцами придерживал веки, чтобы глаза не закрывались сами, но все-таки уснул с открытыми глазами. Наконец он покорился и, едва понимая, что делает, разделся и лег. Проспав семь часов тяжелым животным сном, он проснулся от звона будильника, чувствуя, что еще не выспался. «Много прочитал?» — спросил его Джо. Мартин отрицательно покачал головой. «Ну не горюйте, сегодня будем работать на катке в ночь!» «Зато в четверг закончим работу в 6. Тогда успейте почитать». В этот день Мартин стирал ручным способом шерстяные вещи. Их клали в большую бочку, наполненную мыльным раствором, в середине которого находилась ступица от колеса, надетая на стержень, прикрепленный к другому, посредством пружины. «Моя выдумка», — с гордостью сказал Джо, — «куда лучше, чем стиральная доска. Кроме того, это приспособление сберегает минут 15 в неделю. В этом аду поневоле дорожишь и пятнадцатью минутами». Мысль пропускать воротнички и манжеты через каток также принадлежала Джо. В этот вечер, когда они работали при электричестве, он объяснил ее Мартину. «Этого нигде не делают, в других прачечных. А мне по неволе приходится, иначе никак не кончить работу в субботу к трем часам. Но я до тонкостей знаю, как это делается. Все дело в том, чтобы была надлежащая температура и нужное давление. Всякая вещь пропускается по три раза. Вот полюбуйтесь». Он поднял руку, в которой держал манжету. «Лучше не сделайте ни руками, ни на доске». В четверг Джо пришел в бешенство, ему прислали целый лишний тюк тонкого дамского белья. «Я брошу это место», — объявил он, — «я больше не могу выносить, возьму да и уйду. На кой же черт трудиться всю неделю, как вол, стараясь выгадать несколько минут, для того, чтобы потом мне послали лишнюю партию белья? Нет, мы живем в свободной стране. Я вот сейчас пойду к этому толстому немцу, да и выскажу ему откровенно свое мнение. Да не по-французски с ним беседу поведу, а на чистейшем американском языке. Скажите, пожалуйста, вздумал еще лишнюю работу задавать?» Но через минуту он уже покорился судьбе и говорил обратное. «Придется и сегодня в ночь поработать». Так Мартину не удалось почитать и в этот день. За всю неделю он даже газет не видел, и, к своему удивлению, чувствовал, что ничуть не интересуется новостями. Вообще он был так утомлен и изможден, что его ничто не интересовало. Однако он все-таки решил в субботу съездить на велосипеде в Окленд, если работа кончится в три часа. До Окленда было 70 миль. Значит, ему придется возвращаться обратно в воскресенье, и таким образом ему совсем не удастся отдохнуть перед новыми шестью днями труда. Разумеется, было бы удобнее поехать по железной дороге, но билет туда и обратно стоил два с половиной доллара, а ему нужно было беречь деньги.